Глава 12. Взрывной рост. Взлетев при помощи своего верного помощника ветра, я дождался, пока мой элементаль меня догонит. После чего мы тут же помчались в сторону гор, откуда на нас надвигалось новое облако местных жителей. Глядя на уже достаточно упитанного элементаля, в голове пронеслась озадаченная мысль. «А почему он у меня до сих пор без имени?» Сейчас было совсем не время заниматься таким судьбоносным выбором, однако пометочку я себе сделал и обязательно вернусь к этому вопросу в ближайшем времени. Чем ближе мы подлетали к встречающей делегации, тем больше деталей получалось разглядеть. Из-за высокой плотности диких унимов издалека было совершенно не видно, кого они позвали себе на помощь. Однако в один момент, благодаря какой-то суете, возникшей в их рядах, я получил возможность узнать ответ на этот вопрос. «Драконы!» «Они позвали настоящих, мать его, драконов», — ошеломленно подумал я. И тут же, совершенно не кстати, вспомнился сериал, виденный мной недавно. «Я же совсем не Дейенерис Бурерожденная». «Да, к сожалению, я не имел никакого отношения к дому Таргариенов, поэтому придется разбираться с этими крылатиками подручными средствами». Особую изюминку происходящим событиям добавлял тот факт, что я не успел рассмотреть точное количество драконов. Но одно я знал совершенно точно, их однозначно больше двух. Судя по всему, когда у мы столкнулись с ожесточенным сопротивлением с моей стороны, они малость понервничали и позвали на помощь вообще всех, кого можно было. Так что против меня и элементали сейчас единым фронтом выступала вся брешь. С одной стороны, это заставляло немножко нервничать, а с другой стороны, я предвкушающе улыбнулся и прошептал, «Ну, хотя бы искать вас не придется». Пока мы сближались с нашим будущим опытом, я как мог втолковывал Элементалю, что его добыча — это унимы, на драконов лезть нельзя. Надеюсь, что тот набор эмоций, который я получил в ответ, был как минимум согласием. Спустя пару минут расстояние между нами сократилось до совсем уж ничтожных величин, и я наконец-то начал действовать. Первым делом, на всякий случай, я накинул на себя молекулярный щит, после чего, спрятав лук в рюкзак, создал и хорошенько напитал старые добрые серпы ветра. Прорубленная полоса внушала уважение. Бегущие строчки полученного опыта тоже, но ввиду невероятной плотности унимов эта самая полоса практически мгновенно заполнилась новыми целями. У меня возникло ощущение, что я воюю с океаном. Знаете, как это бывает? Кидаешь, например, камень в воду. В момент удара она расступается, но после этого сразу занимает положенное природой место, поглощая брошенный камень. Так же и тут. Что бы я ни делал, какие бы навыки ни применял, новые уни мы тут же вставали на место павших воинов, и только многочисленные тела, падающие по направлению к земле, показывали результат моих трудов. Заметив, что противостояние будет несколько напряженнее, чем я ожидал, мной было принято очень верное решение: я попросил ветер поменять направление и теперь улетал от облака тварей, уводя их за собой и периодически прореживая их ряды. Элементаль тоже разошелся. И только многочисленные вспышки молний откуда-то сбоку хоть как-то обозначали его местоположение. Глядя на успехи элементаля, я попробовал тоже взять на вооружение его методику ведения обоя, но практически сразу осознал, что КПД молний гораздо ниже серпов. Нужно было что-то, что позволяло бы гораздо продуктивнее уничтожать унимов. Чем я это делаю сейчас? Что-то достаточно объемное. Именно в этот момент меня озарило и я вспомнил об одной забавной штуке, разработанной мной давным-давно. На заре прихода системы, если кто не понял, речь сейчас идет о комбинации рун, которая получила название «Стена маны». В том виде, каком я ее разработал тогда, она мало могла мне помочь. Но с того времени я существенно вырос над собой и обрел очень интересную способность, которая сейчас будет весьма кстати. Теория без практики ничто, поэтому я тут же решил попробовать проверить свои заключения. Замерев в воздухе, я создал стандартную стену маны, поглощающую 200 единиц урона, и начал накачивать ее дополнительной энергией. Остановившись на отметке в 1000 единиц, я тут же припустил дальше, но не забывал поглядывать назад, за что и был вознагражден. Ввиду высокой плотности своего облака, у унимов не было и шанса облететь мою ловушку, поэтому стало весьма закономерным, что они со всего маха влетели в нее, и тут же начался унимский дождь. Передние ряды под давлением своих товарищей оказались буквально размазаны по сияющей стене, а поток все не ослабевал. Падающие унимы задевали своих товарищей, причиняя тем самым им травмы различной степени тяжести, в результате чего в большинстве случаев они теряли способность к полету и спустя короткое время разбивались о землю. Увиденное мне настолько понравилось, что я тут же создал две стены на некотором отдалении друг от друга и продолжил катить толпу мобов, стараясь провести их через место со стенами. Спустя десяток минут три камня обновления и огромной кучи полученного опыта от облака унимов не осталось и следа. Нет, они до сих пор летали, но теперь общее их количество не превышало и 200 единиц. Что на фоне недавнего потока казалось буквально каплей в море. Также теперь было практически видно подмогу, вызванную унимами. Это были три дракона грязно-серого цвета с очень странной конфигурацией крыльев. Судя по всему, они не очень любили летать а если и делали это, то очень медленно, что было мне только на пользу. Пролетая мимо них, я получил возможность посмотреть, что они из себя представляют. Урлунд, уровень 50 -й. Смотритель, уровень 30 -й. Смотритель, уровень 32 -й. Урлунд оказался боссом аномалии и попытался приголубить меня здоровенной белоснежной молнией, когда я пролетал рядом. Это было несколько неожиданно, и, возможно, у него получилось бы меня задеть. Но волей судьбы молния попала в десяток унимов, старавшихся меня догнать и послуживших мне живым щитом. Когда я увидел, что эти унимы начали падать по направлению к земле, промороженные насквозь, то пообещал себе сделать что угодно, но не попадать под ужасающие атаки этого создания. Смотрители, судя по всему, являлись своеобразными пастухами унимов и пытались координировать их атаки. Именно с одного из смотрителей я и решил начать. Первым делом я отправил серв ближайшего ко мне смотрителя, от которого он закрылся. Грубой подконтрольных унимов. Такая себе тактика, но тем не менее вполне себе рабочая. Мне было до безобразия интересно узнать атакующий потенциал смотрителя, ведь пока они не делали ровным счетом ничего, кроме полета. Лучше бы не узнавал. Смотрители вдруг на мгновение мигнули, после чего остатки унимов целиком окружили одно из них, а оставшийся смотритель повернул свою башку ко мне. Голову разорвала резкая вспышка боли, после чего наступила тьма. В себя я пришел в опасной близости от земли. Кинув быстрый взгляд налоги, я увидел весьма занимательную картину. «Испытание воли провалено. Получен эффект контроль смотрителя. Получен урон молнии 312. Эффект контроля снят. Воля плюс один». И «Этот долбанный дракон передал контроль над унимами своему более слабому напарнику и взял меня под контроль». При этом не придумав ничего лучше, чем заставить меня разбиться удивительно изощренное создание. Если бы не мой элементаль, хорошенько приголубивший меня разрядом молнии, быть бы мне размазанным по скалам. Мысленно пообещав себе как-нибудь отблагодарить своего фамильяра, я подхватил себя ветром и сосредоточился на этой нехорошей редиске по ошибке именовавшейся смотрителем. Тут же в моих руках вспыхнул лук охотника на демонов, и я мгновенно начал посылать стрелы в направлении Смотрителя. Не жалея маны от слова совсем. К сожалению, моего оппонента это совершенно не впечатлило. Вокруг смотрителя с каждым попаданием стабильно вспыхивал мелко и честый щит, управляющая нить которого замыкалась на Урлунде. Не знаю, что это был за щит такой, но его защитные способности невероятно впечатляли. Я в него совсем не камнями кидал, а запускал стрелы, наносящие невероятно большое количество урона а щит как будто даже не потускнел от многочисленных срабатываний. Внезапно на краю сознания вновь промелькнули системные строчки. Испытание воли провалено. Получен эффект контроль смотрителя. Слава богу, элементаль не стал отлетать от меня далеко, и практически сразу после утраты мной контроля над собственным телом в очередной раз приласкал меня молнией, даруя таким образом еще одну единичку воли за скинутое воздействие. В этот раз смотритель хотел, чтобы я избавился от лука. Подхватив ветром падающий лук, я вернул его в руки и решил попробовать провернуть одну штуку. Если стрелы создаются при помощи моей маны, то что это, если не навык? А что будет, если стрелу закачать тысячу единиц маны? Сказано, сделано. Спустя несколько секунд у меня в руках было само пламя. Когда я отпустил получившееся творение, то его полет был больше похож не на полет стрелы, а как будто от меня в сторону врага полетел маленький метеорит. Щит честно попытался выполнить свои функции, но сдался под напором огня и лопнул с печальным звуком. «Поздравляем! Смотрите, уровень 32 второй повержен. Получен опыт. Сто тысяч». Я коварно улыбнулся и посмотрел на оставшихся драконов, которые в явной нерешительности зависли в воздухе. Что бы они ни придумали, конец для них был определен. «Без их смерти мы не сможем покинуть брешь. А значит... значит, пора тут все заканчивать». Первым я избавился от оставшегося Смотрителя, его смерть принесла мне 105 тысяч единиц опыта и полное спокойствие относительно того, что меня кто-то снова возьмет под контроль. Сразу после его смерти остатки Унимов словно сцепи и дружно атаковали Урлунда к его необычайному изумлению. К сожалению, силы были несопоставимы, и в скором времени живые унимы на территории Бреши закончились, однако они оказали мне неоценимую услугу. Они отвлекли внимание папы дракона позволив занять невыгодную позицию и отправить стрелу с заключенным внутри нее полным моим резервом. Взрыв был эпичным. Нет, честно, не знаю, почему так получилось, но бабахнуло настолько хорошо, что у меня на какое-то время даже заложило уши, а от вспышки света в глазах бегали одни лишь зайчики. Однако, незирая на все эти неудобства, я был спокоен как слон. Несмотря на то, что я сейчас особо ничего не делал, это никак не отразилось на интерфейсе, И логи его говорили о том, что мне сейчас совершенно нечего бояться. Поздравляем! Урлунд уровень 50 повержен. Получен опыт 5 миллионов 200 тысяч. Получен достижение. Маленький до ударики. Эффект. Атака по существам класса босс увеличена на 5% для всей вашей группы. Отличное приобретение! Пронеслась в голове удовлетворенная мысль. А тем временем сообщения не заканчивались. Поздравляем! Брешь закрыта! «Получен опыт 70 миллионов. Поздравляем! Получен новый уровень. Текущий уровень 27 -й. «А, неплохо. Такой темп просто у меня был, наверное, только на старте. А тут за день получил целых 4 уровня», — радостно подумал я, и тут же полез в параметры «Повышать заветное значение». «На текущий момент у меня было 134 очка в мудрости, а значит, с учетом всех множителей». «Мне нужно как раз 10 очков, чтобы значение мудрости достигло необходимой отметки». Обрадовался я и тут же загнал все свои очки в мудрость. «Внимание! Поздравляем вас! Вы совершили редкое деяние и достигли первого предела своего вида в одном из параметров. Для преодоления предела необходимо обратиться к старшему контролёру. Вы седьмой человек, кто достиг первого предела. Ваша награда – скрижально-бесплатное повышение предела». «Предъявите скрижать контролёру, и повышение будет произведено бесплатно». В голове настойчиво крутилась детская песенка. И не выдержав, я начал тихонько напивать ее себе под нос, одновременно с этим опускаясь на землю. Как только мои ноги коснулись земной поверхности, и радостный ветер умчался куда-то, я окинул взглядом усыпанную трупами землю, и поморщившись от достаточно характерного запаха полез в интерфейс и тут же выбрал функцию автоматического сбора лута. Затраты на автоматический сбор трофеев 10%. Вы уверены? В очередной раз напомнила о своей жадности система. Я ответил согласием и тут же стал наблюдать, как в логе побежали строчки приобретений. Получено. 149 палю Получено. 3014 бластерикс. Получено. Блестящее перо X-127. Получено. Слеза Айтан. Получено. Камень обновления X-2. Получено. Шлем искренности. Получено «Кольцо грома». Получено «Сфера активного навыка ментальные замешательства». Получено «Сфера активного навыка полет». Получено «Сфера пассивного навыка ментал». Количество лута было существенно меньше, чем я поднял с муравейника. И также вызывали много вопросов различные комплекты доспехов, но я мужественно не стал погружаться в ворох описаний. Вместо этого снова призвав ветер и полетев в направлении выхода из бреши. Ждал меня один лишь гамунку. Когда я приземлился, он почтительно поклонился мне и произнес. «Мы не ошиблись. Это было чертовски впечатляюще, мастер винт!» Я усмехнулся и, махнув им рукой, произнес. «Пойдем домой, ребята. Тут мы все закончили. На пляже нас встретила невероятная суета. Множество людей в форме бегали от брешек к бреши и, запрыгивая внутрь, буквально за несколько минут закрывали ее, таким образом вытаскивая новых людей. Как только я ступил на песок, ко мне тут же подошел знакомый сержант и начал докладывать. «Товарищ Винт, за время вашего отсутствия закрыто 84% обреши, потерь практически нет. Примерно за 8 минут мы закроем остатки и готовы к эвакуации. Бойцы отказываются покидать пляж, пока не вернут всех своих товарищей. Вы пока отправляются только раненые носители и мирное население». Я сосредоточенно кивнул и спросил, «Что с легендой?» Сержант нахмурился и сказал, «Скорость роста потрясает воображение. Она прибавляет по несколько процентов в минуту и уже достаточно скоро эволюционирует. Мы успеваем покинуть пляж до этого момента, но зазор ничтожен». «Понятно. Моя помощь где-то нужна», — спросил я, отчаянно надеясь на то, что ответ окажется отрицательным. Сержант не подвел и ответил. «На текущий момент активны семь брешей. в каждой из них от 20 до 40 наших бойцов. Я так думаю, что вы максимум можете побыть на подстраховке». Но, скорее всего, и этого не потребуется. Просто отлично. Обрадовался я и устало плюхнулся на песок. Этот денек меня уже, если честно, доконал своей насыщенностью. Поэтому я с радостью использовал предоставленный момент отдыха, распластавшись прямо на песке. К сожалению, блаженный момент ничего не делания не продлился долго. Уже через пару минут из бреши вылезла первая группа, и следом как прорвало... В течение четырех минут с интервала в несколько десятков секунд на пляже становилось все многолюднее и многолюднее. Все бойцы были уставшие, заляпанные кровью, но почти поголовно они буквально лучились той энергией, которую испытывает человек, оказавшись привычной ему атмосфере. Этих людей учили воевать, и именно сейчас они смогли развернуться на полную. Кинув взгляд назад я увидел, что созревание легенды приближается к 90%. Поэтому, дабы сократить время пребывания людей на пляже, я взмахнул рукой, открывая портал от нашей позиции до портала в Эсмаруил. Людей не пришлось уговаривать. Как только они увидели знакомое сияние портала, то тут же один за одним легкой трусцой стали забегать внутрь. Благодаря их высокой организованности это заняло совсем немного времени, и спустя минуту я остался в гордом одиночестве на этом райском уголке пространства. Последний раз кинув грустный взгляд на океан, в котором мне так и не довелось поплескаться, я решительно повернулся в сторону портала и быстрым шагом вошел внутрь. В Эсмаруиле меня заждали слишком много безотлагательных дел.